«Теория опять Все пришельцы – СВО». А -а -а -а -а", орала я, хватая руками воздух. «Хм, не думал, что поездка на Феррари произведет на тебя такое впечатление». Голос Котейра заставил резко распахнуть глаза. «Мы чуть ли не на световой скорости мчались по трассе, обгоняя многочисленные машинки. Мамочки, мы вернулись на землю. Обалдеть!» «Машуля, можешь уже перестать голосить?» поддел меня маг, переключая передачу. «Ты! Ты!» Севшим голосом начала я, но ничего умного в голову не приходило. «Пресвятые хомячки!» Этот гад меня чуть на тот свет не отправил, а теперь еще и прикалывается. «Козел!» Чтобы успокоиться, закрыла глаза и сделала пару глубоких вздохов. «В конце концов, я жива, относительно цела, а главное дома, почти дома». «Мы где?» – решила уточнить на всякий случай. «В России!» – невозмутимо ответил мужчина, продолжая следить за дорогой. «А как ты узнал название страны?» «Машуля, я с самого начала знал, откуда ты. Думаешь, многие и намерения умеют разговаривать по-русски». «Хм, а я думала, что это какая-то магия, позволяющая понимать другие языки». «Если бы!» – улыбнулся Катейр. Ну как? Откуда?» У меня на земле живет кузен. О, да, это многое объясняет. А какие объяснения еще нужны? Я часто езжу к нему в гости, так что знание языка обязательно. Тем более, когда с тобой пытаются познакомиться, а ты не можешь понять, чего хочет очередная хорошенькая девушка. А может, ты им был интересен именно в качестве иностранца? Решила немного сбить спесь с этого лавеласа. Может и так, куда ехать? «В смысле?» – опешила от такой резкой смены темы. «Где ты живешь? Для жительницы Руси-матушки ты одета слишком вызывающе и нетипично. А может быть, я только с концерта какого-нибудь возвращаюсь, вот и не успела переодеться. Или нет, я седьмая жена султана, а ты мой личный водитель, который сопровождает на свидание к любовнику». «Знаешь, вариант про концерт мне нравится больше, тем более его легче объяснить сотрудникам ДПС». «Скучный ты. Никакого азарта и тяги к приключениям. Ты прикинь, как это весело удирать от ментяшек». «Прекрасно прикидываю. Было как-то дело. Расскажешь?» «Ни за что», — отмахнулся от меня маг. «Так куда ехать?» «С учетом того, что до моего места жительства осталось пара километров, ты и так прекрасно знаешь. Скажи, Катейр, ты случайно мои мысли не читаешь?» «Не дай боги!» — натурально испугался мужчина, а я обиделась. И что в моей голове такого страшного? Ну подумаешь, ездовые улитки. Так и это горячо любимые книги фэнтези во всем виноваты. А что касается злой феи, то спасибо телевидению и интернету. Сам дурак, буркнула я и решила сменить тему. А как зовут твоего брата и где он живет? По счастливой случайности вы оказались жителями одного дачного поселка. А зовут его Кош Бессмерт. Хм, что что-то я о нем слышала. Кажется, владелец птицефабрики, небольшой заячьей фермы и сети мебельных салонов?» «Все верно», – улыбнулся Мак. «Уж он-то знает толк, и в яйцах с утками, и в сундуках с зайцами». Смысла этого изречения я не поняла, но уточнять не стала. Тем более мы уже подъехали к моему дому. Выпорхнув из машинки, помахала охранникам Пока Катейр ставил транспорт, спросил у парней, дома ли родители. Как всегда, ответ отрицательный. Папа наверняка на работе, а мама в салоне. Тем лучше. Меньше будет вопросов по поводу моего нового знакомого. Забежав к себе, быстро сполоснулась, а потом натянула первые попавшиеся вещи. Все, к дальнейшим путешествиям готово. Кстати, о путешествиях. Интересно, как там мальчики? Остались искать меня или вернулись на землю? Скорее всего, второе. Все-таки не дураки, должны понимать. Для чего маг устроил все это представление? Сам коттер обнаружился на кухне. Я застала его заковырянием в холодильнике и выуживанием из него продуктов. Уморился, бедный, проголодался. Ох, сейчас я ему устрою бутербродик. Я ему такое состряпаю. Будет знать, как воровать честных девушек. Окинув кухню быстрым взглядом, остановилась на сковороде. Вспомнила мультик про рапунцель. «Даже не думай!» – жующий голос мага нарушил тишину. «О чем не думать?» «Вообще, тебе это вредно, а для общественности так еще и опасно». «Ты меня сейчас оскорбить пытаешься или пристыдить?» «Или...» – обаятельно улыбнулся клыкастый и принялся за нарезку продуктов. «Зараза ты, КТР!» – я обиделась и очень сильно. «Будешь, бутерброд?» «Если только с тобой вместо колбасы!» – буркнула я. «Даже так? А ты, оказывается, шелунишка, протянул Маг и томно улыбнулся. Тво на тебя, озабоченный извращенец! А я тебя приютила, пригрела!» «Только приласкать осталось!» – обрадованно закончил мужчина. «Все, не хочу с тобой больше разговаривать. И ехать никуда не собираюсь. Где дверь, знаешь, всего нехорошего!» Я развернулась и пошла к себе в комнату. «Блин, а ведь вначале начале знакомства казался таким хорошим мужиком!» правильно говорят, что внешность обманчива. Так, чем бы успокоить нервы? Ага, знаю. Пробравшись в комнату родителей, воровато оглянулась, а потом осторожно вытащила из аквариума своего маленького товарища по пакостям. Но сейчас кто-то пожалеет, что приперся в мой мир. Скинув кеды, на цыпочках вернулась обратно к кухне, из-за угла наблюдая за магом. Так, вроде не заметил. Мысленно потерев лапки, отпустила друга на пол и, коварно улыбнувшись, скомандовала «Тоша, фас!». Тошечка, один из любимых маминых тараканов, был исконным мадагаскарцем. Отличаясь от прочих собратьев наличием интеллекта, он сразу привлек мое внимание. Разучив несколько ключевых фраз, Тоша охотно выполнял команды, доводя маминых подруг до нервного тика. «И что самое замечательное во всей истории, я тут как бы ни при чем». Так вот, дав Тошке команду, принялась следить за исполнением. Прошмыгнув мимо ног мага, усатый друг быстренько вскарабкался на стол и, облюбовав кусок колбасы, принялся ждать, пока Котейр обратит на него внимание. «Еще секунда, и месть свершится. Вот сейчас, сейчас...» «Привет, Упырюга, как жизнь?» Раздавшийся мультяшный голос заставил вздрогнуть. «Фрэнки!» – удивленно спросил маг, поворачиваясь к таракану. «Ты тут какими судьбами?» «Не поверишь! Встретил потрясающую куколку и решил остепениться. Ты-то сам откуда?» И вот на этой веселой ноте я решила, что пора падать в обморок. Кстати, мой первый в жизни обморок.